Номер 94 Байка. Любовь. Если мы потратим свою жизнь на любовь, у нас не останется лишнего времени на то, чтобы жаловаться или чувствовать себя несчастными. Жозеф Жубер. Мораль. Разорвался у розы подол на ветру. Соловей наслаждался в саду поутру. Наслаждайся и ты, ибо роза мгновенно, — шепчет юная роза. «Любуйся! Умру!» Амар Хайям Если к полудню Роза потеряла красоту, что была у нее на заре, значит, красота ее была настоящей. Ничто в мире не вечно, и глупо ожидать, чтобы что-то продолжалось постоянно, но еще глупее не искать наслаждения в том, что оно есть. Марк Твен Комментарий Как сказал Франсуа де ла Рош фуко Любовь одна, но подделок под нее тысячи. Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Любовь – это редкий цветок. Многие ее путают с другими, более часто встречающимися – страсть, секс, симпатия. Частые цветки обычно однотонные, поэтому быстро приедаются и наскучивают. Любовь же настолько богата великим множеством удивительных красок, что, встретив ее и восприняв, человек просто поражен и оглушен этим фейерверком. Поэтому влюбленные часто выглядят как сумасшедшие или наркоманы и ведут себя неадекватно внешнему окружению. Близость влюбленных создает новый мир, который переворачивает привычные схемы и мотивы прежнего костного поведения. Многие, пережив негативный опыт, стараются избегать любви, чтобы избавить себя от разочарований и страданий, любить и потерять любовь. В итоге остается больше, чем если не любить вовсе. Однако стоит понимать разницу в отношении к любви у женщины и мужчины. Вот как описывает ее Поль де Кок. «Любовь женщины...» пропорционально увеличивается с жертвой, которую она приносит своему любовнику. Чем более она ему уступает, тем сильнее к нему привязывается. Что касается мужчины, то его напротив, страсть утомляет, а частое удовлетворение ее даже надоедает ему. Одним словом, неудовлетворенное желание возбуждает его, удовлетворенное охлаждает, а полное пресыщение даже разрушает те узы, которые налагает любовь. Любовь, как известно, может нарушить ваш покой и комфорт, доставить вам страдания и даже муки. Но это сделала не сама любовь. В действительности проблему создает лишь недостаток разумного отношения. Любовь дала вам несколько прекрасных мгновений. Вы все равно не способны растянуть их на всю жизнь. На то есть много причин. Как сказал Гёте, радугу, которая держится четверть часа, перестают замечать. Выберите то, что заставляет звенеть колокольчик в вашем сердце, и тогда весна заглянет в вашу душу, откроет вас миру, и любовь придет к вам. Любимые же приходят к нам только тогда, когда мы способны увидеть их. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Иррациональные и дезадаптивные идеалистические представления.